Глава пятая. «Ксанка, ты, помнится, говорила, что стрельбой из лука занималась?» «Было дело, даже призовые места на соревах занимала. А что?» «У нас есть одна штука. Давным-давно искал для себя, но когда мечта сбылась, то все же отдал предпочтение люгеру с глушителем. В лесном схроне уже много лет без дела лежит арбалет. Вот я и подумал...» «А ты его, случайно, не Людмилке в свое время подарил?» Прервала мужа белка. «Я ей сайгу дарил, а арбалет после перенес в блиндаж. Надо заскочить туда и посмотреть. Давненько не заглядывали». У девчонки от этой новости загорелись глаза. «Ну-ну!» Пират на всякий случай поспешил ее предупредить. «Ты заранее не сильно радуйся. Я мог ошибиться. Столько лет прошло». Пират, зевая, вышел из стерема, сладко потянулся, разминая мышцы и вдыхая полной грудью свежий утренний воздух. С удовольствием пробежался босым по росной траве. «Хорошо-то как!» Вернувшись назад, принял душ. Белка тем временем сварила кофе и позвала мужа к столу. «Молодежь еще спит?» — спросил пират, наслаждаясь ароматным напитком. Как же спит. Еще на рассвете со спиннингами на рыбалку отправились. Я в окно видела, как они вдвоем лодку тащили. Черт, ты чего меня не разбудила? Рано им еще одним выходить за пределы острова. Ага, попробуй, держи. их. Даже пытаться не стоит. Я все понимаю, но мне почему-то тревожно. Не накручивай себя, пират. Дело молодой, не все время им сидеть с нами. А ты не забыла случаем, что мы сейчас не на земле? «Послушай, я тебе удивляюсь, ты, как мать, должна больше меня переживать». «Не обратила внимания, они хоть с оружием шли?» «Да, у обоих автоматы с собой были». «Слава Стиксу! Хоть это я им в головы вдолбил, без оружия никуда. Вы это суровые реалии нашего мира». «Да что я тебе это говорю? Сама ведь хорошо знаешь». Солнце уже высоко поднялось и начало припекать, а рыбаки с утренней зорьки еще до сих пор не вернулись домой. «Что-то наша молодежь загуляла. Ох, и получат они у меня. Неделю из нарядов не вылезут». Белка лишь усмехалась, слушая мужа. Хотя, честно признаться, нет-нет, и ее брови хмурились в нехорошем предчувствии. Волна тревоги периодически накатывала на нее, заставляя беспокойно сжиматься сердце. Откуда-то издалека донесся раскатистый дробный стук. дятел тарабанец не санитар леса!» прокомментировал пират, но тут же вскочил из-за стола, опрокинув стул резким движением. «Стоп! Какой нахрен дятел? Это же автоматная очередь! Вот и вторая!» «Белка, хватай оружие и на катер, быстро!» Сам скорее надел разгрузку, схватил автомат, окинул себя взглядом, все ли на месте, и скорее выбежал из дома, но тут же вернулся в дом за пулеметом и патронами. «Вчера ведь вечером сам снял его с катера!» Обвешанный оружием, да еще в руках по коробу с патронами к пулемету, пыхтя и тяжело ступая, пират направился к пристани. «Догоняй!» — только и крикнул он, не оборачиваясь. Белка ойкнула и скорее вытерла руки полотенцем. Как раз перед этим занималась приготовлением обеда. Подхватив свою СВД и разгрузку, поспешила по дорожке вслед за мужем. После маневров по протокам среди тростника катер вышел на чистую воду. «Куда идем?» – белка обеспокоенно вертела головой, не зная, в какую сторону далее вести катер. Словно в ответ на ее вопрос со стороны далекого песчанного пляжа донеслись два одиночных пистолетных выстрела. «Давай туда!» – пират поднес глазам бинокль и буквально впился пристальным взглядом в береговую кромку. «Никакого движения! Берег выглядел безжизненно!» Нет, он по-прежнему зеленый, с желтыми песчаными проплешинами пляжа. Легкий ветерок шевелит кроны деревьев. Вот только не видно ни единой живой души, а вот мертвой. На пляже у самой кромки воды пират рассмотрел неподвижную тушу твари. Кто именно лежит, не понять, все же далековато. И неизвестного стрелка также не видно. «Пират, вижу нашу лодку!» Белка через оптику СВД наконец обнаружила пропавших детей. «Где?» – обеспокоенный рейдер принялся осматривать поверхность водоема. «Не туда смотришь, возьми левее». Сама же снова навелась на замеченную ею на воде лодку. То, что это лодка, их ребят, сомнений никаких. Просто других здесь быть не могло. После очередной перезагрузки кластера они постепенно очистили водохранилище от всех плавсредств, оставшихся без хозяев. И точно, метров пятидесяти от берега на воде покачивалась двухместная лодка. Весла спущена в воду, но ими никто не гребет. Пират рассмотрел в бинокль Мирослава, который, прижав к себе к санку, обнимал ее за плечи. «Им там больше делать нечего», — разозлился рейдер, глядя на влюбленную парочку. «Белка, полный вперед!» Но чем ближе катер приближался к лодке, тем быстрее менялось выражение лицу родителей. Услышав шум двигателя, Мирослав с трудом поднял голову и посмотрел на катер. Первый раз в жизни пират увидел плачущего сына. Тот нежно прижимал к себе к санку, не подающую признаков жизни. Ее льняные волосы, перемазанные кровью, слипшимися комками, разбросаны в стороны. Бундосверовская куртка вся в бурых пятнах, располосована от плеча и до самой кисти руки. В разрыве белел наспех намотанный бинт. На мгновение в глазах сына загорелся радостный огонек, но тут же быстро потух. Мирослав опустил голову и отключился. Его правая рука соскользнула с тела к самке. «Твою мать!» – вырвалось у пирата. Белка, давясь слезами, подвела катер вплотную к лодке. По очереди подняв ребят на катер, пират с помощью длинного фала закрепил лодку, и они немедля отправились обратно на остров. Пока плыли, пират осмотрел к санку. Бинт не стал снимать до возвращения в терем, лишь слегка оттянул неплотную, в торопях сделанную намотку. Увиденное его совсем не обрадовало. Рука оказалась рассечена вдоль от плечевого сустава и до кисти. Насколько он смог понять, мышцы и сухожилия не пострадали. Сняв колпачок со шприца, вколол ксанг и спек. «Надавать бы тебе по шее», — сказал он пришедшему в себя сыну. Но тот и без нрава выглядел жалко и подавлено. Мирослав сильно переживал за названную сестру. Хотя, вероятно, она скоро поменяет свой статус в их семье. Мирослав посмотрел на отца полными слез глазами. Хотел что-то сказать, но не смог. Было видно, как он сам переживает и корит себя за случившееся. Смахнув ладонью слезы, белка завела катер в протоку. Весь путь она молчала, мысленно ругая ребят и в то же время их понимая. Ксанку перенесли в родительскую спальню и положили на кровать. Чтобы лишний раз не тревожить ее раны, камуфляж просто срезали. Белка чистым бинтом, смоченным в живчике, обтерла края длинной продольной борозды. Раненая по-прежнему находилась в бессознательном состоянии, что, собственно, и хорошо в данный момент. «Придерживайте ее!» И белка принялась сшивать рану, стягивая нитками кожу. За годы жизни волей ей не раз приходилось штопать раны пирата, так что определенный практический опыт у нее имелся. И еще один нюанс. Спасибо Стиксу, у мужа не осталось ни одного шрама. Одна из положительных сторон этого мира. Вот и сейчас она не заботилась о красоте стежков. Главное, рану скорее закрыть. А волшебно инфицированный воздух улья плюс молодой организм и непосредственно живчик после не оставит и следа на нежной девичьей коже. «Отрежь», — попросила мужа, закончив сшивать и натягивать нить. «Ну, теперь все в руках стикса. Тебе придется некоторое время спать в зале. Ксанка останется здесь». «А я?» — спросил Мирослав. «А что ты? У себя будешь, как обычно. Теперь будем тебя смотреть. Снимай камуфляж». Так, Майку тоже. Слава Стиксу, повезло тебе, Мирослав. Всего лишь кожа на плече сзади рассечена. Пират, я ему рану пластырем стену, вот только живчиком оботру. Камуфляж новый на день, этот я точно стирать а так не собираюсь. В шкафу посмотри, один комплект точно должен быть. Мирослав быстро переоделся, стараясь не подавать вида, что ему пока еще больно. Ну теперь пошли вниз, расскажешь нам с отцом, что у вас произошло. Оксанка пускай отдыхает. Мирослав вертел чашку с чаем, пытаясь собраться с мыслями. «Ну и чего молчим, герой? Давай рассказывай уже». «В общем, я вчера предложил Ксанке выбраться ночью на рыбалку. Не совсем, конечно, ночью, а как светать начнет. Хотели наловить свежей рыбы». «А то у нас дома она не свежая». Зло посмотрел на него пират. «Батя, но ты...» «Что, батя, ты головой думал, когда ночью на рыбалку собрался?» «Ладно, мы с мамой тебя внимательно слушаем. Рассказывай дальше». «Короче, мы тихонько встали и пошли. Лодка же в сарае всегда накачанная стоит. Не хотели вас будить». «Я вас видела в окно. А почему вчера нам не сказали?» «Боялись, что не отпустите». «Правильно, что боялись», — согласился с ним пират. «Сам теперь видишь результат вашего похода. Что дальше?» «Да не молчи-то! Раньше нужно было бояться!» Мирослав с робостью посмотрел на обозленного отца и продолжил. «Ксанка поймала двух килошных щучек, а я одну только. Правда, двушку. Знаешь, батя, на блесну щука лучше брала. У меня воблер вначале был...» «Мирослав!» — повысил голос пират. «Я, конечно, люблю рыбалку, но сейчас жду от тебя совсем другую историю. Мля, ты меня сегодня точно из себя выведешь!» Ну, мы нарыбачились, сбивчиво заторопился рассказывать сын. «И хотели уже возвращаться домой, но ксанке захотелось в туалет. Мне захотелось, быстро поправился Мирослав. Ну и решили причалить к берегу. Пират с белкой улыбнулись, услышав, как их сын пытается выгородить Ксанку, но пират быстро убрал улыбку с лица и придал ему строгость. В общем, мы оставили лодку на берегу и пошли к кустам, что за пляжем. Ксанка еще засмеялась, девочки налево, мальчики направо. Я отошел в сторону, только повернулся спиной к берегу, как что-то сильно ударило меня в спину и словно огнем обожгло плечо. Я не устоял на ногах и полетел на землю. Почти сразу Ксанка закричала и принялась стрелять из пистолета, а потом завизжала». Я вскочил, из-за оружия только люгер в кобуре. Автомат слетел с плеча, когда падал. Тварь, а это оказался бегун, успел располосовать к плечо и руку. Откуда на поляне взялась эта сволочь, я не понял. Увидев, что я поднялся и собираюсь подобрать автомат, бегун бросился ко мне. Меня одновременно из страха и злость разобрали. Удивляюсь, как не обмочился в тот момент. Тем более по этому вопросу к кустам и пошел. «Юморист, блин. Что дальше было?» Тварь на меня прыгнула. Поднять автомат или вынуть пистолет из кобуры я просто физически не успевал. Машинально выставил вперед руки, и произошло чудо. Оказывается, в момент нападения у меня открылся дар кинетика. Бегун отлетел в сторону, но сразу же попытался подняться. Теперь уже осознанно я ударил его еще пару раз. После успел поднять автомат и добить. Хорошо, что магазин снаряжен бронебойными пулями. С Ксанкой пришлось помучиться. Она уже без сознания лежала и оказалась тяжелой. Я даже не ожидал. Автомат ее оставил на месте. Я ее пока дотащил, по пути несколько раз останавливался. Когда пришла в сознание, напоил живчиком. Сам тоже пил. После кинетических ударов оказывается большой расход энергии, плюс Ксанку еще тащил на себе». Она по пути много крови потеряла, некогда было перевязывать, твари нагоняли. Только в лодке ее наспех успел. На берег выскочил лотерейщик, и я его кинетикой сбил с ног, специально по коленям целил. Пока Ксанка без сознания и меня не отвлекает, поспешил отплыть от берега, а после принялся лотерейщик расстреливать. Я убил его? Убил. Мы эти выстрелы и услышали. Еле слышны были, но все же услышали. А из пистолета чего стрелял? В автомате патроны закончились, пытался еще привлечь внимание, но потом и вы приплыли. Да, Мирослав, заставили вы нас поволноваться. Мама, папа, простите. Подожди, вдруг встрепенулся пират, вспомнив важный момент. Ты сколько ей живца дал? Не помню, тихо ответил Мирослав, еще не понимая, к чему клонит отец. Белка нахмурилась и прикусила губу. «У нас было две полных фляжки, одну она точно выпила. А что?» Настороженно спросил Мирослав и внезапно замолчал. Лицо его выглядело растерянным и немного испуганным. «Будем надеяться на лучшее. Мы ее тоже напоили». «Погоди, а ты чего вдруг замолчал? Есть еще какие-то моменты, о которых мы не знаем?» Я ей дал черную жемчужину. Она ху. «В смысле, зачем ты ее давал?» Пират еле себя сдержал, чтобы не выразиться покрепче. «Я думал, она ей поможет?» «Мирослав, жемчуг – не лекарство. И в случае с Ксанкой он не только может улучшить ситуацию, а наоборот ухудшить ее. Пора уже запомнить. Прием жемчуга желательно согласовывать со знахарем или в крайнем случае предварительно проверить свои ощущения, подержав его в руке». «Будем надеяться на лучшее!» Утром сверху спустилась усталая белка. Глаза красные, и воспаленные. «Совсем не спала», — объяснила она, увидев вопрос во взгляде пирата. «К самке всю ночь плохо было. Нет, рана не воспалилась, а вот температура высокая. Не пойму почему, но точно не из-за раны». «Постоянно бредит, лоб горячий сухой, я, собственно, за тазиком спустилась. Помоги мне, набери воды в него и полотенце возьми. Посмотри на кухню, в шкафчике слева от окна должно быть, на второй полке. И отнеси все в спальню, а я пока по-быстрому душ приму, хоть усталость сниму». Пират с тазиком воды и полотенцем в руках поднялся в спальню. Раскинув руки, Ксанка беспокойно лежала на спине, вздрагивая всем телом. Русые волосы рассыпались на подушке. Кровь из них еще вчера смыли. Лицо ее покраснело, бисеринки пота блестели на лбу. Постановая и тяжело дыша, она неразборчиво что-то бормотала. Ее состояние гнетуще подействовало на рейдера. Пират почувствовал, как задрожали у него ресницы и появилась резь в глазах. «Посторонись». Белка села на кровать рядом с раненой и удивленно посмотрела на мужа. «А ты что до сих пор с тазиком стоишь? Поставь на тумбочку!» Пират, так и державший его в руках, опомнился и подошел к тумбочке. Поставив, украдкой смахнул со щеки слезу. «Надо бы к санку в госпиталь стаба отвезти». «Боюсь, что может транспортировку не перенести, и ей покой необходим». Влажным полотенцем белка аккуратно промокнула лицо. Снова погрузила его в тазик, слегка отжала и положила приемной дочери на лоб. Ксанка застонала, мотнула головой, сбросив полотенце. «Все будет хорошо, мое солнышко», — с нежностью проговорила Белка. «Ты выздоровеешь, здесь все выздоравливают». Подняв полотенце, прежде чем его снова положить, она поцеловала Ксанку в лоб и недоуменно замерла. «Что с тобой?» — обратил внимание на странное поведение жены пират. «Не поняла?» – растерянно ответила она дрогнувшим голосом. «Температура спала?» «Нет, температура по-прежнему высокая. У нее лоб сейчас шершавый, а еще час назад кожа гладкая была. Теперь, если сказать точнее, вроде грубее стала. Ничего не понимаю. Сама рана чистая, не воспалена». Белка устало прикрыла глаза и, не удержавшись, зевнула. Встряхнула головой и умоляюще посмотрела на мужа. «Посиди с ней, а я в зале посплю. Боюсь, в любой момент с ног свалюсь. Но если что, буди. Не волнуйся, я, конечно, посижу. Иди отдыхай, родная». После ухода с жены пират задумчиво посмотрел на ксанку, поправил одеяло и сел напротив кровати в кресло. Одна беспокойная мысль еще со вчерашнего вечера не давала ему покоя. Черт возьми, неужели это то, о чем я подумал? Очень надеюсь, что я не прав. Раненая продолжала метаться на кровати. Пирату пришлось не раз вставать с кресла и придерживать ее, чтобы она резкими движениями не потревожила рану. Приподняв край бинта, взглянул на шов. Самой раны уже не видно. На ее месте неровный, слегка выпуклый продольный шрам с розовой тонкой кожицей. Лишь нитки не изменились, на них чары стикса не воздействуют. Внизу скрипнули деревянные ступени лестницы. А говорила, что очень спать хочет. «Батя, как Санка, в спальню заглянул обеспокоенный сын. «Тихо ты, и ее, и маму еще раз будешь. «Ага, мама даже не услышала, как я мимо нее прошел. А что у Ксанки с рукой?» «Так ранена же, забыл уже, что ли?» «На пальце посмотри». Пират взглянул на руку к санке и вздрогнул. Ее пальцы стали узловатыми, ногти потемнели и вытянулись, а кожа напоминала гусиную, что у птицы на лапах, и по виду, и на ощупь. Пират подушечками своих пальцев явно ощутил струпья. Небольшое осложнение, скоро пройдет. Ну что, проведал? Теперь быстро вниз, нечего тебе здесь делать. Но, батя... Кстати, ты вчера стрелял? Ну да... «Ты же знаешь прекрасно, чего спрашиваешь-то?» «Тогда ноги в руки и пошел оружие чистить. Задача поставлена. Выполняй. Время пошло». Ошарашенный таким жестким напором отца, Мирослав поспешил скорее вниз. Убедившись, что сына рядом уже нет, пират внимательно принялся осматривать тело к санке. Вторая ее рука также подверглась изменениям. Узловатые пальцы, а удлиненные ногти больше напоминали когти. Из-под края одеяла виднелись деформированные пальцы ног. Пират готов поклясться, что одеяло еще совсем недавно внизу полностью укрывало ранину и не сдвигалось ни на сантиметр. «Она... она растет!» Словно кипятком его обожгла догадка. «Не может быть. Она все же превращается в кваза. Я, оказывается, был прав». Весь день они провели в постели с раненой. Следующая ночь оказалась не менее бессонной, как и предыдущая. Полночи с ксанкой сидел пират, вторую половину белка. Мирослава, как он не старался попасть в спальню, прогнали. Пират специально нагрузил его кучей всяких заданий, дабы он меньше был свободен и не мешал им. Поздно вечером следующего дня усталый пират в полудреме сидел в кресле, а белка спала в зале. «Пить!» Услышал пират слабый голос к санке. Посмотрел на нее и по телу пробежал холодок. Рейдер непроизвольно передернул плечами. Глаза раненой в этот момент напоминали взгляд зараженного. К счастью, из-за своего тяжелого состояния она не обратила внимания на его замешательство. Провела сухим языком по шершавым губам и повторила «Пить!» Кожа ее лица потеряла нежность, образовались пока еще слабо заметные струпья. Пирата поразила скорость ее превращения. Печально вздохнув, он налил воды в стакан и поднес губам к санке, другой рукой приподнял ей голову. Она с жадностью припала к стакану, глотнула и тут же скривилась, протестующе замотала головой, оттолкнув руку рейдера. «Живчик, пить!» Начала изменяться, и расход энергии резко возрос. Процесс пошел необратимый. Если не дам ей живчика, я ничего уже не изменю, лишь только хуже сделаю. Скрипнув от безысходности зубами, пират взял с тумбочки бутылку с живчиком, вновь приподнял голову девчонке. Ксанка обхватила горлышко губами и, торопливо, давясь при этом, принялась глотать живительное содержимое. «Хватит!» Он попытался убрать бутылку, но ксанка, не выпуская из губ горлышка, протестующе замотала головой. Наконец, утолив жажду, посмотрела на пирата и высказала новую просьбу. «Я кушать хочу». «Сейчас, дочка, сейчас». Закрутив пробку, он поставил полупустую бутылку обратно на тумбочку и быстро спустился вниз. На кухне подогрел оставшуюся после ужина картошку, открыл банку с тушенкой. Тарелку с картошкой положил пару ложек мяса, подумал и вывалил туда всю тушенку. С подносом в руках направился к лестнице. Не успев подняться на несколько ступенек, от неожиданно раздавшегося истошного вопля из спальни, пират пошатнулся. Тарелка соскользнула с подноса и, упав, разбилась. Картошка с тушенкой рассыпались по ступенькам. Он рванул наверх и едва не упал, поскользнувшись на кусочках жирного мяса. Лишь в последний момент успел ухватиться за перила. Что случилось? Белка вскочила с раскладушки и полусонная побежала наверх. Тоже поскользнулась и больно ударилась коленом о ступеньку. От сильной боли ей спать сразу расхотелось. Прихрамывая и постановая, она поднялась наверх. Оксанка сидела на растерзанной кровати, просто не одеяла вместе с подушкой валялись на полу, и с ужасом смотрела на свои руки с огрубевшей кожей, покрытой вдобавок трупьями, Медленно покрутила перед лицом вытянувшиеся узловатые пальцы с когтями вместо аккуратно подстриженных ногтей. Слезы ручьем потекли по щекам. Зеркало, где зеркало? Ксанка вскочила с кровати и вертела головой с растрепанными волосами. Доченька, опередив мужа, белка бросилась к почти обезумевшей девчонке. Обняла ее и с трудом усадила рядом с собой на кровать. Успокаивая по-матерински, нежно гладила, шепча ласковые слова. Успокоившись, Ксанка уткнулась приемной матери в плечо и зарыдала. «Все будет хорошо, моя девочка, все будет хорошо» шептала, целуя ее Белка. В спальню вбежал Мирослав, но пират быстро его перехватил и вывел из комнаты. «Тебя еще здесь не хватало. Видишь, ей сейчас не до тебя. Иди к себе». Отправил он сына в гостевой домик и сам спустился вниз. «Что со мной, мама Белка?» схлипывая дрожащим голосом, спросил Оксанка. «Ты была сильно ранена, и, спасая тебя, мы передозировали живчик. Иного выхода просто не было». Еще Мирослав, боясь, что ты можешь умереть, дал тебе черную жемчужину. Она, видимо, в совокупности с большим количеством выпитого живчика, вместо положительного результата, наоборот, навредила. И что теперь? У тебя начался процесс изменения организма. Что это значит? Белка почувствовала, как дочь напряглась и задрожала. Ты... ты станешь квазом. Приемная мать вынуждена была сказать правду дочери. «Что?» Ксанка не могла поверить в услышанное. «Мама, этого просто не может быть!» «Доченька, солнышко мое, ты должна смириться с этим!» «Нет, я не хочу жить!» Тихо произнесла Ксанка. «Ты что? Как такое можно говорить?» Сполошилась белка. Дочь подняла голову и посмотрела ей в глаза. «Кому я нужна буду такая? Мирослав на меня даже не взглянет. Я ведь стану похожа на тварь, правда?» Белка ничего ей не сказала, и в этом молчании Ксанка получила ответ на свой вопрос. Помолчала, а затем неожиданно спокойным тоном и с улыбкой на лице попросила. «Мама Белка, я очень кушать хочу. Еще принеси мне чистую одежду из моей комнаты». Ее бундосверовский окровавленный и разорванный камуфляж Белка выбросила еще днем раньше. В спальне на спинке стула висели лишь ее брюки. — Хорошо, доченька, — ответила Белка, обескураженная резко сменившимся настроением дочери и пошла на кухню. Пирата же отправила за одеждой в гостевой домик, а сама занялась приготовлением еды. Убедившись, что рядом никого нет, Ксанка поднялась с кровати и сняла брюки со стула. Кабура на офицерском ремне оказалась пустой. Люгер она выронила во время нападения. А вот нож в ножнах так и остался висеть на ремне. Ксанка осторожно провела пальцем по острому лезвию. Ой! Из пореза на подушечке указательного пальца выросла алая капелька крови, и Ксанка инстинктивно поднесла палец к рту. Но, вспомнив, ради чего она вытащила нож, горько усмехнулась и села в кресло. Зажмурившись и собравшись с духом, полоснула себя по запястью. Вот только она не приняла во внимание, что ее еще недавно нежная кожа уже значительно отвердела и огрубела, лезвие лишь слегка рассекло ее. Острая боль обожгла руку, и Ксанка вскрикнула от боли, выронив на пол нож. До Белки, возившейся с приготовлением бутербродов, донесся крик дочери. Бросив все, она поспешила наверх. Вбежав в спальню и взглянув на Ксанку, Белка сразу все поняла. «Что же ты делаешь, дурочка?» Вынув из тумбочки бинт, быстро наложила тугую повязку. «Ой, дурочка!» — повторила она, качая головой, но, посмотрев в глаза Ксанки, поняла, что та попытку покончить с собой вновь повторит. «Я взял несколько твоих...» — не договорил пират. Зайдя в спальню, он так и замер со стопкой одежды в руках. «Что у вас здесь происходит?» Хотя мог и не спрашивать. Безучастное лицо к санке и свежий бинт на другой ее руке, а также возбужденная белка и лежавший на тумбочке нож с красной кромкой лезвия красноречиво говорили о происшедшем. Теперь до него дошло, что просьба к санке об одежде всего лишь повод для того, чтобы остаться в спальне одной. Так дело не пойдет. Ты еще молодая вся жизнь впереди. Извини, но я должен это сделать. С этими словами он достал из шкафа большую простынь. Расстелив ее на кровати, решительно и бесцеремонно уложил безучастную ко всему ксанку и туго спеленал, вдобавок для надежности закрепил ремнем. Зачем? Посмотрела на него жена, не совсем понимая происходящее. «Пошли, выйдем, поговорить надо, а она пускай так полежит. Я хоть буду уверен, что не сможет новых глупостей натворить, пока мы не вернемся». «Мама, папа, что с Ксанкой?» «Сын, дай нам с мамой поговорить». «Что с Ксанкой?» — повторил вопрос Мирослав. Глаза его нездорово блестели, а сам весь возбужден». Белка с пиратом переглянулись. Скрывать состояние дочери бессмысленно. Все равно ведь узнает, не сегодня, так завтра. — Понимаешь, Мирослав, она... Белка запнулась, но, справившись с собой, продолжила. Она превращается в кваза. — В кваза? Мирослав внезапно побледнел и покачнулся. Закрыв ладонями лицо, пробормотал. — Это я виноват. Теперь понятно, почему вы меня расспрашивали, чего и сколько я ей давал. Он отнял руки от лица. Слезы текли из его глаз, но он их не замечал. С мольбой и надеждой посмотрел на родителей и скорее простонал, чем попросил. «Сделайте хоть что-нибудь, спасите ее!» «Она жива, сын, лишь внешне немного изменилась». «Я все равно ее люблю», – тихо пробормотал Мирослав. «О, Боже!» — всхлипнула Белка. — И этот тоже. — Все будет хорошо, сын. Мы ее спасем, не сомневайся. Твердо пообещал пират и посмотрел на жену. — Ты об этом хотел со мной поговорить? Догадавшись, в чем дело, все же уточнила Белка. — Да. Так чего тогда стоишь? Действуй, пока эта глупышка новых бед мне натворила. Пират вытащил из кобуры на поясе свой люгер. У сына круглились глаза, и он завороженно уставился на пистолет в руки отца. Его губы при этом задрожали. «Вы что задумали?» «Успокойся, ничего плохого». Пират рукоятью вперед протянул пистолет жене. «Подержи». А сам, придерживая пустую кобуру, расстегнул и вытянул из брюк офицерский ремень. Кобуру, чтобы она ему не мешала, также передал белке мирослав с изумлением смотрел на жемчужину в руке отца которую тот извлек из потайного карманчика с внутренней стороны ремня и не черную и не красную а белую мирослав ни разу в жизни не видел белую жемчужину но догадался сразу что лежит сейчас в ладони у отца он так и остался стоять широко раскрытыми глазами не сводя взгляда с легендарного белого шарика Пират забрал уже на кобуру с люгером, а ей взамен вручил жемчужину. «Ступай!» «Папа, это...» «Да, сын, ты угадал». «Но откуда?» «Подарок нашего друга. Кстати, ты родился и жив благодаря такой же жемчужине, но это наша семейная тайна, и о ней никто не должен знать». «Так у вас их две было? Ничего себе!» вырвалась у Мирослава после кивка отца. Через полчаса вернулась Белка. Пират сына вопросительно уставились на нее. Проглотила, теперь спит. На самом деле спит, не притворяется. Перед тем, как уснула, очень просила... Белка посмотрела на сына. «Не пускать тебя к ней. Не хочет, чтобы ты видел ее родиной. «Я понял», — потупился Мирослав. «Ну и хорошо. Раз понял, то иди теперь к себе». Мирослав повернулся к родителям спиной и хотел уже выйти из дома, но вдруг развернулся и обнял их. «Папа, мама, я люблю вас. Спасибо. Иди уже». «Да, мать, они такие же, как мы с тобой были в юности». Пират задумчиво посмотрел на закрывшуюся за сыном дверь. «Ну, мы тогда года на два постарше были», — возразила ему жена. «Не важно. Главное, что у них сильные чувства друг к другу. Когда Ксанка восстановится, поговори с ней по-женски. А я, в свою очередь, с Мирославом поговорю. Не то творят дел, а у нас жемчуга белого больше нет».